Глава двадцать четвертая. Жена и мать. Хорошая мысля, как говорится, приходит опосля. Ляпнула о разводе, и меня вдруг осенило. Зачем я все опять усложняю? Кто будет подсчитывать эти несчастные несколько дней? Не развод просить надо, а тащить мужа в постель как можно быстрее. Но сказанного, увы, уже не воротишь. А причина ничуть не удивился Власов моему заявлению. Тебе мало было причин? Мало того, что я ужасная жена и никудышная мать? Недостаточно проблем, которые сыпятся на нашу семью из-за меня? Зачем-то начала я усугублять ситуацию, хотя уже нашла идеальный выход из нее и передумала разводиться. Толя посмотрел на меня долгим усталым взглядом, подумал немного, вздохнул и ответил. «Хорошо, завтра поедем в суд и подадим заявление. Но сына ты больше не увидишь». «Это еще почему?» – возмущенно поинтересовалась я. «Потому что с твоих же слов ты никудышная мать и источник множества проблем», – прозвучала в ответ. «Для лишения родительских прав этого мало, конечно. Но я найду способ полностью оградить Владика от общения с тобой». «Нет, так не пойдет», — возразила я. «Владик и мой сын тоже, по закону». «А по-человечески?» — не позволил мне муж закончить фразу. «Ты сама себе противоречишь, Эль. Штамп в паспорте никогда тебя не останавливал. Если действительно хочешь уйти, то зачем сейчас вернулась? Если так сильно печешься о нашей безопасности...» то почему настаиваешь на сохранении связи с сыном? Мне почему-то кажется, что ты сама не знаешь, чего хочешь на самом деле. Я виноват, что сорвался. Но ты тоже далеко не подарок. Мы в разных условиях реальности живем. Поэтому недопонимание неизбежно, как и поиск компромиссов. Если у нас не будет семьи, то и компромиссы тоже закончатся. Свои условия развода я озвучил. Даю тебе до утра возможность еще раз хорошенько все обдумать. Ужин на плите. Извини, времени на пустые споры у меня нет. Нужно поработать. Таким решительным и непоколебимым я его раньше уже видела. В мизгиревке, когда белина незаметно внушала моему мужу страх ко всему магическому. Тогда он тоже был резким в общении со мной. Но теперь-то ему никто ничего не внушал. Сейчас причина того, что наша семья рушится, только во мне. Власов просто устал. Мне вдруг так стыдно стало за этот нелепый разговор, что захотелось сквозь землю провалиться. Он прав. Если я считаю нужным уйти, то зачем продолжаю цепляться за тех, кто мне дорог, и усложнять им жизнь?» Толя задвинул коробку с игрушками в угол комнаты и ушел в кабинет работать. А я поплелась в кухню обдумывать свое поведение. На плите действительно обнаружился ужин, причем еще теплый. Картофельное пюре в кастрюльке и котлеты в сковороде. «Он готовит на троих, даже тогда, когда меня нет дома», — подумалась грустно. А вслед за этой мыслью пришла новая. «Что я творю?» Все ведь теперь хорошо, все опасности позади, высшие силы от меня наконец-то отстали. Я больше не полудемон с ужасной разрушительной силой, а почти совсем обычный человек. Да, у меня странное и сложное прошлое, но оно уже осталось позади. Зачем я создаю новые проблемы там, где нужно срочно решать уже имеющиеся? Слезы сами навернулись на глаза, без моего на то желания. Я тоже устала. Столько лет к ряду все было кувырком, ни минуты покоя и постоянное нервное напряжение. А теперь осознание того, что этот кошмар наконец-то закончился, все равно сопровождалось неверием. Сделала себе сладкий кофе, села за стол, Взяла из вазочки шоколадную конфету, откусила кусочек, но проглотить не смогла, потому что рыдания сдавили горло. Не знаю, что это было. Жалость к себе, облегчение или обида на весь мир за его несправедливость. Наверное, все разом. Иногда и ведьмам нужно плакать, потому что слезы очищают душу. Наревелась вдоволь, вылила остывший напиток в раковину, помыла чашку и ушла спать, чувствуя себя совершенно разбитой. Легла в постель, но сон старательно меня избегал. А спустя пару часов пришел Власов. Улегся рядом за моей спиной, обнял меня поперек талии, притянул к себе, уткнулся носом мне в макушку и прошептал. — Элька, я люблю тебя. Даже если уйдешь, все равно буду любить. Он думал, что я уже сплю и не слышу это признание, но я слышала. Повернулась к нему лицом, заглянула в любимые глаза, провела пальцем по вертикальной морщинке на его лбу и спросила, — А если останусь? Ответом был поцелуй. Долгий, бесконечно нежный, обещающий намного больше любви, счастья и радости, чем я заслужила. И продолжение этого поцелуя тоже было. А когда мой удивительно терпеливый, безгранично любящий муж наконец-то заснул, я устроилась поудобнее в его уютных объятиях и тоже провалилась в сон на редкость спокойной и безмятежной. Так для меня закончилась затянувшаяся на два с лишним тысячелетия страшная сказка, и началась нормальная человеческая жизнь, полная совсем других тревог и забот. Я рассказала Власову о смене своего магического статуса, но умолчала о беременности всему свое время. От первоначального замысла, касающегося блокировки магических способностей, отказалась. Они у меня теперь скромные, пусть остаются. Хотя бы от сглаза, порчи и проклятий могу своих близких защитить. Власов все равно любит меня такой, какая я есть. Так зачем же искать проблемы там, где их нет? Управление Шавашем полностью передала Изабелле. Но там заранее было понятно, что... Любые грандиозные планы по восстановлению магического сообщества не приведут к желаемому результату. У Изы добрые намерения и фонтан энтузиазма, пусть пытается, если хочет. Нефед сам решил навсегда остаться в лесном. Поэтому вопрос о его возвращении в наш дом в Мухина тоже оказался быстро снятым с повестки. Таким образом, я оказалась свободна от всего магического и могла смело смотреть в будущее без оглядки на прошлое. Когда я была беременна Владиком, Власов по объективным причинам не имел возможности заботиться обо мне. Новость о том, что у нас будет еще один ребенок, поразила его до глубины души. На втором месяце у меня начался жестокий токсикоз, Толя сильно беспокоился о моем здоровье, поэтому пришлось поставить его в известность о скором пополнении нашей семьи. Заодно сообщила, что в этот раз у нас будет дочка. Я никогда не видела, чтобы Власов плакал. Душераздирающее зрелище. Мужику уже за полтинник перевалило, а он и меня опять до слез довел. Нет бы прыгать от радости, а мы сидели и ревели в четыре ручья, хотя очевидных причин для этого вроде бы не было. Ну, со мной-то все понятно, у меня гормоны и все такое, но Власов... С того самого дня я превратилась для него в хрустальную вазу, требующую особенно бережного обращения. Он даже нанял вертолет, чтобы смотаться в лесное и отжать у Нефеда волшебное блюдо на случай, если мне вдруг захочется чего-нибудь эдакого, чего обычным способом добыть невозможно. Единственный вопрос, в котором мы так и не достигли согласия, это партнерские роды. Я настаивала на том, что мужику в родзале делать нечего, а Власов твердил, что не оставит меня ни на минуту. Победил в этом споре его величество случай. Толя уехал в качестве одного из сопровождающих с Владькиной детсадовской группой на какую-то экскурсию в Ирвинск, когда меня скрутило. Это случилось за две недели до срока даже по моим подсчетам. Я как раз собирала вещи, чтобы последовать рекомендации доктора и лечь в отделении заблаговременно. На следующий день Власов должен был сам отвезти меня в больницу, но не успел. Он был еще в Ирвинске, когда получил от меня на телефон сообщение «Наша Любаня Тарапышка. Все претензии к ней. Я тут на врачей немного наорала, так что привези какой-нибудь Магарыч в качестве извинений». Говорят, что нельзя давать детям имена заранее. Но мы уже давно решили, что наша дочь получит имя Любовь. Любовь Анатольевна Власова. Красиво же звучит, правда? Она родилась здоровой, крепкой и без какого-либо магического дара, что порадовало меня в особенности. Я всю беременность волновалась, что этот ребенок унаследует от меня что-нибудь демоническое, но матушка природа к моему величайшему счастью распорядилась иначе. От меня Люба унаследовала только скверный характер а внешне она копия Власова. У нее даже взгляд такой же, умный и проницательный, будто в самую душу тебе смотрит. С возрастом черты лица наверняка изменятся, а глаза всегда будут такими. А еще в нашей семье недавно случилось маленькое чудо. Через несколько дней после того, как Толя забрал меня и дочку из больницы, Владик принес из садика очередную, честно отнятую у кого-то, пластиковую лопатку. Он часто так делал, а мы потом возвращали имущество законным владельцам. Но перед этим обычно долго уговаривали его отдать добычу. В этот раз уговаривать не пришлось, потому что лопатка стала первым подарком братика-сестренки. Владик сам положил игрушку в кроватку Любе. А нам сообщил строго. «Это подарок. Я не забирал. Миша сам мне дал для сестрички». Мы с Власовым только рты раскрыли изумленно. Во-первых, наш сын лопатками никогда и ни с кем не делился, только отбирал их у всех. А во-вторых, логопед в поликлинике совсем недавно уверенно заявляла, что Владик вырастет картавым, из-за каких-то особенностей строения его речевого аппарата. Когда я поделилась новостью о его чудесном исцелении с Изабеллой, то услышала в ответ «Эль, тебе ли не знать, как демоническая сила влияет на окружение? Теперь у тебя ее нет. Вот все потихоньку и встает на свои места. Дальше будет только лучше. Привыкай». К хорошему привыкать легко. Теперь у меня есть все, о чем я раньше и мечтать не смела. Есть дом, где все меня любят и всегда ждут. Есть муж, который во мне души не чает. И дети, смысл моей жизни. Есть кот с кошкой и собака. Маленький дворик за домом, где по праздникам Власов готовит на мангале шашлыки. Соседи, отношения с которыми тоже постепенно налаживаются. Я больше не отлучаюсь из дома по каким-то магическим делам и не забиваю себе голову чужими проблемами. Раньше как-то не замечала, насколько обременяет могущество, а теперь понимаю, что оно было грузом, мешавшим мне двигаться в направлении своего счастья. Что же до богов и демонов, их в моей жизни больше нет». Я не знаю, нашли ли они способ восстановить перекресток миров или же медленно гибнут под гнетом чуждых и природных сил. Пусть высшие магические существа сами разбираются со своими проблемами. Меня это уже не касается. Для меня теперь существует только три самых главных человека, а я существую для них. Все остальное не имеет значения. Я больше не полудемон, не королева шабаша и не ведьма. Я жена и мать. Я жена и мать. Большей ценности, чем семья, для меня не существует. Это правильно. Так и должно быть. Очень хочется верить, что так будет и впредь.